Глава пятьдесят восьмая Рану на моей шее кое-как перевязали. Конечно, тут туман был уже не столь опасен, но все же кровь мы посчитали нужным остановить. Эдга оставила приличный укус. Ей было стыдно за это, по глазам видела. Но сейчас перед нами встала иная проблема. Время стремительно уходило, а мы нависали над Вьюга и не знали, как затащить его в тачку. Просто даже вдвоем мы не могли его поднять. Уж больно тяжелым оказался мой мужчина. Мы тянули и за плечи, и за ноги, но не получалось даже усадить его. «Здоровый, что лось!» – сокрушенно пожаловалась моя, кажется, новая подруга. «Есть идеи?» – прижав пальцы к вискам, я наблюдала, как лихорадочно мечутся над нашими головами белые призраки. За руки и ноги пробовали, за плечи тоже. Эдга почесала подбородок. «Может, наклоним тачку и затащим волоком?» «Кто будет тачку держать?» – уточнила я. «Наклоняй, там разберемся». Рыжуха при всей своей противности на деле оказалась девушкой деятельной. И что не говори, а духом сильной. А может, ее туман жизни научил. Наклонив тачку, я проследила, как она ловко наступила босой ногой на ее борт, прижимая его к земле. Я повторила ее жест. Подхватив мужчину за плечи, мы, надрываясь, затащили, наконец, его и повалили на железное дно, как бревно. Вот он тяжеленный, простонала рыжуха. Племенной бык и тот полегче будет. Все, поднимаем. В четыре руки мы выпрямили тачку и утерли пот со лба. Полдела сделано. Теперь еще довести его до деревни. Торопитесь! подгоняли на стене. Но мы и без них видели, как стремительно наползает на поляну сумрак. «Уносим ноги!» шепнула я Эдге. Ухватившись за ручку, мы развернули тачку и потянули ее вслед за тенями. Оказывается, разместить в юго в тележку было куда легче, чем его тащить. Мы цеплялись колесами о корни, на их оси наматывалась ползучая трава. Я откровенно психовала. Эдга же выглядела невозмутимой. Она с ледяным выражением лица тянула за ручку и ни разу не высказала своего недовольства. «Я не знаю, что бы я без тебя делала», — бросила я в сердцах после очередной пробуксовки. На сей раз на нашем пути встал вросший в землю камень. «Сидела бы дома и бед не знала», — пробурчала в ответ рыженькая, откидывая булыжник в сторону. «Но я бы не встретила своего мужчину, так что я благодарна». Кряхтя. Она поднялась на ноги и настороженно взглянула на небо. «Надо еще утащить его!» Тяжело вздохнув, девушка снова взялась за ручку. «А что с ним вообще?» Исчерпал свои силы. Он первую волну теней уничтожил. Не без гордости ответила я. «Силен? И не выгорел ведь?» Уважительно кивнув, Эдга бросила короткий взгляд на тонкие тени, вьющиеся вокруг Югу. «Не встретила бы ты его!» «Был бы у тебя вард». «Пф», — кажется, фыркнула я вслух. «Зачем мне какой-то вард, если у меня вон какой воин?» Мы, наконец, выехали на узенькую звериную тропу, и катить тачку стало чуть полегче. «А я о варде всегда мечтала», — тихо пробормотала Эдга. «Я целитель, слабенький, конечно, но все же. Ты же знаешь, на севере женщина с даром редкость. Вот и раскатала губу на богатого мужа». У нас на юге каждая вторая одаренная, а мужики, как правило, пустые. Колесо снова наехало на что-то и тачку тряхануло. Голова в юго нехорошо ударилась одно. Поэтому все сильные иные древние сюда, на южную сторону, и рвутся. Девушка тяжело дышала. Вот ей думала, наймусь в княжеский дом и подцеплю себе кого побогаче. Дернув тачку, я взглянула на темное небо. Холодало, но теней видно еще не было. Светлые призраки подгоняли нас. Они волновались все больше и больше. «Надеюсь, у тебя будет шанс найти своего толстосума», — шепнула я. «Если что, бросишь меня и спасешься сама». Мне достался тяжелый взгляд рыжухи. «Нет, ты тут по моей вине, и я не брошу. Сгинем, так вместе», — твердо произнесла она. «Ты так раньше не считала». Подела я ее». «Нет, не считала. Но у меня было время подумать и взглянуть на себя со стороны. Мне стало понятно, почему у меня ухажеров никогда не было. С таким мерзким характером Варт мне не светил. Да и простой воин тоже. Будет тебе, Варт, только выберемся». «А я больше не хочу богатого». Она негромко засмеялась. «Хочу, как твой в Югу воина простого. Я следила за вами все это время». рядом была. «Зачем?» — не поняла я. Но «Ну, мое тело, оно преследовало вас, и мне самой страшно было одной остаться, а с вами спокойнее». Светлые заметались вокруг нас. «Торопитесь, спешите!» — раздалось сверху. Не сговариваясь, мы потащили тачку быстрее. Я видела, как морщилась от боли Эдга, Она шла босиком, и ее стопы были покрыты царапинами и лопнувшими мозолями, которые заметно кровоточили. Наверное, и мои ноги не в лучшем состоянии, но все это потом. Ощутив резкий ледяной порыв в спину, мы и вовсе побежали. Тачка, как назло, цеплялась за все подряд, голова в югу моталась из стороны в сторону. Изредка мужчина постановал, но в себя не приходил. «Если бы не Эдга...» Что бы я делала одна? Мы бежали, что есть сил, и упрямо тащили наш ценный груз. Деревья расступились и показался старый тракт. обрадовано мы вытолкали на относительно ровную утоптанную дорогу тачку и понеслись еще быстрее. Холодный ветер скользил по нашей коже, приподнимая волоски. Это придавало нам скорости. В боку кололо, но мы не сдавались». Светлые призраки буквально стеной окружили нас, не давая преследователям к нам пробиться. Я переживала из-за них. «Впереди всадники!» — рвано выдохнула Эдга. «Или мне кажется...» Я тоже видела силуэты. Думать и гадать, кто это не стало. Мне уже было все равно. «Помогите!» — мой крик получился каким-то жалким. «Помогите нам!» — вторила мне рыженькая. Всадники приближались. Нет, это были не воины моего Вардена, но серые, расшитые серебром кафтаны казались смутно знакомыми. «Помогите!» пробормотала я. Мужчины окружили на стеной. Один из них, рослый гигант, с длинной белоснежной косой, уперся ногой в плечо Эдги и, толкнув, повалил ее на землю. «Мертвячка!» выплюнул он. «Сам ты мертвяк!» взревела я от злости. «Я Лестра!» Из клана Бессон, я требую, чтобы вы проявили хоть каплю уважения ко мне и моей подруге. Бессон? Мужчина перевел на меня взгляд. Его волосы заметно укоротились и почернели. Безликие. Я вспомнила, откуда знаю эту форму. Клан Нерэньмо. Ну да, высокомерие через край. Ну конечно, кому тут еще скакать галопом? Выдохнула я. Именно воины этого клана облачались в серые кафтаны. Да, чем докажешь, что ты именно та, что мы ищем. Сейчас сюда явятся грязные тени, и они все расскажут Вард да так доходчиво, что вместе улепетывать будем, за ручки держась. Длинный язык и ершистый характер. Похоже, ты действительно лестро бессон. Скупо улыбнулся мужчина. «Да, стужу тебе под зад безликий! Ты или помоги, или не мешай нам спасаться!» Прорычала я, понимая, что мы теряем время. «Любимая выраженница Бертона, это точно она! Забираем их!» Скомандовал мужчина за моей спиной. Выглядел он посолиднее и в плечах пошире. Кажется, меня искали сразу два вардера -ньмо. «Я испортила моя ли праздник, да?» Пробормотал, осознавая весь размах моих поисков. «Да». Он кивнул. «Вас ищут сразу два Вардена. Кто с вами?» Мужчина указал пальцем на тачку. «Это Вьюго, мой избранный». Я погладила руку своего северянина. Он без сознания. «Я вижу. Что с ним?» Перебил меня тот, что с косой. «Женщина кто? Почему она выглядит как мертвяк?» А вы сами попробуйте из плена Гурон живыми сбежать. Я посмотрю, как вы выглядеть будете. Огрызнулась я. Эдга неуклюже подняла голову и бросила на воина взгляд, полный обиды. Мужчина странно подобрался, сглотнул и пристальней всмотрелся в ее глаза. Отвернувшись от него, подруга придвинулась ко мне ближе. «На лошадей их и уносим отсюда ноги. Черных становится слишком много». резко скомандовал иной, медленно отведя взгляд от моей подруги.